Утром, когда Доната свернулся в свой покой, то нашел зевающего Руську, сидящего на лавке возле свернувшейся калачиком Светлы. Увидев колдуна, мальчик протер глаза и сердито проворчал. — Ты чего так долго, дядька? Я уже заждался, вон она, горячая вся, захворала. — Выдеру я тебя за дядьку, — пригрозил наузник и сел рядом. Светла не спала, металась в полубреду, огненная. Беги в башню целителей, позови кого-нибудь. Или выучи из старших, или Крефа. — А ты чего? — спросила Руська, поспешно обуваясь. — Чего надо? А ну, бегом! Мальчишка унесся. Донатас же делать нечего, отправился к Лисане. Далеко идти не пришлось. Девка налетела на него в коридоре, злая, как встрешник. — Ты! Какого он дитё совсем? Упырь ты, смердящий! Креф смотрел на обережницу красными от недосыпа глазами. «Будет уж то Сам пришел. Не по нраву, так забирай обратно. Только на завтра он все одно под дверью мертвецкой будет сидеть. И у тебя не спросится. К лесху идем». «Ты!» — она схватила колдуна за плечо, но он рывком стряхнул ее руку. «Охлонись!» — расквохталась. «Он колдун! Ты его учиться привезла или к подолу своему поближе? Хотя откуда у тебя подол?» Лисанна медленно отвела в сторону руку, на пальцах которой вспыхнули, переливаясь голубые искры. «Ой, миссюш, дура!» устало сказал Крив. «Боюсь тебя, спасу нет, совсем как ты меня. На то мы разойдемся. Ты б меня убила, да не можешь. А я тебя, но тоже терплю. Цитадель, она такая, все в пыль перемелет. И ненависть, и злоба, и любовь. Не живут они тут долго. Да только ты никак этого понять не хочешь. Зря... «Наставник твой быстрее поумнел». Девушка смотрела на него глазами, полными ненависти, но сияние ее дары медленно угасало. Колдун пожал плечами. «Идем, главе. Мне тут с тобой языком чесать никакого интереса. А мальчишку не береди. Как тебе не противно, он к мертвому ближе, чем к живому. Привыкай». Развернулся и пошел дальше. Лисана скрипнула зубами, но отправилась следом, в душе жалея, что не может удавить скотину прямо здесь, посреди коридора.